Утес отшельника Алексей. Если бы кто-то спросил Алексея, почему он предпочел выполнить задание мастера Марина, вместо того, чтобы отправиться в Южный или к Медным шахтам, вольный маг, не раздумывая, бы ответил «Потому что Цит так сказал». Ведь не случайно он получил от своего друга сообщение именно до того, как перед ним встал такой непростой выбор. Ведь Цит ничего никогда просто так не говорит». Мастер Марин вежливо улыбнулся Алексей, обнаружив себя на знакомом утесе. «Поздравляю с мировым шедевром!» Грандиозная шестиконечная фигура, выбитая прямо в камне, мерно пульсировала жемчужно-белым светом. Внутри нее находился мастер Барк, а сам отшельник раздраженно наворачивал круги вокруг гигантского шестиугольника. Мастер Барк на секунду отвлекся от чтения книги и, поймав взгляд Алексея, покачал головой. Но вольный маг уже и сам понял, что поспешил с поздравлениями. Разъяренный отшельник замер на месте и впился в него пронзительным взглядом своих ярко-синих глаз. Но, — нахмурился Алексей, не обращая внимания на прожигающий взгляд артефактора, кто тогда... «Вот это ты и узнаешь», — с трудом сдерживая гнев, процедил мастер Марин. «Я успел засечь искру творца. Проверишь оба место. «Оба?» — задумчиво протянул Алексей. Подземный ярус города и... Город Южный? Серьезно? Понимаю твое удивление. Неожиданно сгорбился отшельник, разом постарев на десяток лет. Точнее, не понимаю, как такое возможно. Поэтому и надеюсь на твою помощь. Жизненно необходимо узнать, кто из моей родни создал шедевр. А вы, Алексей кивнул на мастера Барка, полностью сосредоточившегося на книге. А мы не успеваем, с горечью ответил мастер Марин. «И даже принесенная тобой книга не может помочь». «Доставь его сюда», — артефактор требовательно посмотрел Алексею в глаза. «Его и кузню. Только так мы сможем подготовить иномирцам парочку неприятных сюрпризов». «А если найду нескольких», — уточнил Алексей. «Приводи обоих», — безапелляционно заявил Марин. «Разрешаю использовать силу». Но тут же добавил «только без крови». «Разберемся, мастер Марин», — кивнул вольный маг, выбирая, куда же его больше тянет, в город или в южный. «Начни с города», — прервал его размышления отшельник. «Иди». С протянутой руки артефактора сорвалась золотистая руна и со вспышкой впечаталась в грудь Алексею. «Полезная руна», — подумал Алексей, пережидая приступ легкого головокружения. «Раз и ты на другом конце материка. Самолеты отдыхают», — Наверное, поэтому здесь и нет высоких технологий. Ведь зачем вкладывать миллионы золотых в исследования и развитие науки, когда обычный мастер-рун может отправить в любое место одним щелчком пальцев? Несмотря на невнятное самочувствие, он не забыл окружить себя стихийным щитом и внимательно осмотреться по сторонам. Все-таки теневое сознание – это очень круто. Алексей не только успел определить свое местоположение, но и немного пофилософствовать. Вот только вместо города перед ним оказались обычные развалины. Пустыня почти поглотила остатки каменных стен и зданий, и лишь высокая башня, возвышающаяся в центре развалин, наводила на мысль об обитаемости этого места. Пройдя сквозь распахнутые самодельные ворота, Алексей сам обогнул несколько барханов и остановился около огромной каменной арки. «Странно», — подумал Алексей, — «если этот город серьезная политическая единица?» то к чему этот маскарад с якобы развалинами? Тут и слепой заметят ведущие к ним дороги, которые даже песчаные ветра не смогли занести. Он прислушался к биению жизни и смело направился в темный зев песчаного холма. Шел он довольно быстро, с интересом рассматривая каменные стены, облицованные обсидиановой плиткой. Благодаря установленному давным-давно пакету диверсии в замкнутых помещениях, он видел все ловушки, установленные по ходу движения. Как магические, так и технические. Да и обсидиановая плитка, которую явно обновляли в последнее время, достаточно неплохо справлялась с подавлением магии. Спустя несколько минут идти пешком Алексею надоело, и он побежал. Пять минут бега и в глубине туннеля забрежил свет. Интересно, пробормотал себе под нос вольный маг. Добежав до конца туннеля, он замедлил ход и покосившись настоящие вдоль стены доспехи вышел в огромный подземный зал. «Неудивительно, что здесь нет стражей и пропускных пунктов», подумал Алексей, внимательно разглядывая начищенные и смазанные маслом доспехи, внутри каждого из которых горело сердце стража. «Местные поди платят не за вход, а за выход». Он двинулся вперед по главной улице, с интересом осматриваясь по сторонам. «Если бы не это чёртово вторжение и судьба мира, я бы, наверное, здесь пожил». «Архитектура города поражала». Какие-то казенные каменные строения, таверны, мастерские, гостиницы, школы боевых искусств, банки, харчевни и рынки. Огромное количество рынков. Пока Алексей шел по главной улице, он, казалось, встретил больше сотни рынков, на которых продавалось абсолютно все. От артефактов древних до жутко дефицитных ингредиентов из крепости. Но больше всего его удивил местный чиновник, который разъезжал по городу на обычном велосипеде. Одет он был в темные брюки, заправленные в сапоги. Из-под поношенного сюртука выглядывал клетчатый жилет. На голове у странного персонажа был нахлобучен классический цилиндр. В общем, классический английский джентльмен. Чиновник, видимо, следовал какому-то своему плану и планомерно объезжал новоприбывших. Алексей успел пройти восемь кварталов, прежде чем снующий по городу велосипед остановился перед Алексеем. Вольный маг остановился и с интересом посмотрел на человека в цилиндре, а тот, в свою очередь, достал из воздуха папочку и внимательно посмотрел на Алексея. «Добрый день, имя, возраст, профессия, цель визита», скучающим голосом уточнил чиновник. «Добрый день, Алексей, конфиденциальная информация, поиск определенного человека», — максимально подробно сформулировал ответ Алексей. «Алексей, у вас имеется лицензия детектива или охотника за головами?» Невозмутимо уточнил джентльмен. «Нет, Алексею было дико интересно, что последует дальше». «Лицензия детектива стоит 10 золотых, охотника за головами — 20 золотых, плюс временная регистрация — 5 золотых». «Не имею ни малейшего желания покупать ненужную мне лицензию», доброжелательно улыбнулся Мак. «Что же до регистрации, почему так дорого?» «Тарифы выросли», – пожал плечами чиновник. «Неспокойное время». «А если я откажусь», – поинтересовался Алексей. «Тогда вам придется покинуть город», – вежливо, но твердо заявил чиновник. «Один момент», – попросил Алексей, и, скользнув в легкую медитацию, пустил вокруг себя поиск жизни. «Раз, два, первые одаренные, обладающие большим потенциалом, нашлись практически сразу» но Алексей, немного подумав, решил, что они ему не подходят. Во-первых, находились они в центре верхнего яруса и были, судя по окружению, множество ярких и не очень огоньков местными то ли начальниками, то ли авторитетами. А во-вторых, Алексей не почувствовал в их сиянии искры Творца, не говоря уже о родстве с мастером Марином. Один из них был могучим воином, второй сильным магом, ученым и неплохим ремесленником, но и только. «Волна, еще одна, третья». Алексей уже был готов, несмотря на явное раздражение чиновника, запускать четвертую волну поиска жизни, как самый краешек третьей волны зацепил смутно знакомую ауру. «Три», — мысленно поздравил себя Алексей. «Только что-то он далековато. Четвертый, а, нет, пятый ярус. А скажите, мистер Браун», — сухо подсказал чиновник. «Скажите, мистер Браун», Алексей с еще большим интересом посмотрел на чопорного англичанина, «сколько стоит попасть на пятый ярус?» «На второй ярус один золотой, на третий два, на четвертый четыре, на пятый восемь». «А карта?» «До пятого яруса пятьдесят золотых». «Может быть, есть возможность взять какое-нибудь задание, чтобы попасть на пятый ярус?» уточнил Алексей. «В последнее время он как-то совсем забыл про деньги. Вроде все, что нужно было» а все, что хотелось, доставалось практически за даром. Первый звоночек о важности личного капитала прозвучал в имперской башне магов при покупке пакетов, второй сейчас. Можно было, конечно, продать что-то из скопившихся артефактов, но у Алексея банально не было времени. И если этот чопраный чиновник ему откажет, то вольный маг видел только три пути. А, продать что-то и опалить местные пошлины и доступ на пятый ярус с картой. Б. Выйти на связь с местными правителями, объяснить ситуацию и получить сопровождение до нужного места. В. Взять то, что ему нужно силой, максимально быстро достичь пятого яруса и свалить с родственником отшельника, подтвердив выполнение задания. «Нет», — сухо ответил джентльмен. «Типичного чиновника ответ», — не удержался Алексей. «Мне нужно срочно увидеть ваше руководство». «Записывайтесь на аудиенцию» с едва заметным злорадством ответил мистер Браун. «Дружище», — терпеливо вздохнул Алексей, «я преподаватель Академии Цитадели с индивидуальным заданием сети, от которого зависит будущее порога. Будь человеком, не усложняй мне жизнь». «Сожалею», — покачал головой чиновник, «правило есть правило». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Алексей и, с усилием подавив внутри себя вспышку гнева, аккуратно пнул Брауна под коленку, после чего осторожно ткнул правым кулаком в ближайшее ухо согнувшегося от боли чиновника. Щетки не подвели выдав крит, и джентльмен без звука свалился на землю. «Мне правда немного жаль», — искренне пробормотал Алексей, поднял покатившийся по земле цилиндр, отряхнул его от пыли и поставил на спину прилегшего отдохнуть чиновника. Критически осмотрев дело своих рук и ног, он обогнул потерявшего сознание мужчину и позаимствовал велосипед британца. Убрав подножку и усевшись на велик, вольный Макс силой закрутил педали. После недолгого размышления он признал план «Б» самым пусть не героичным или зрелищным, но точно эффективным. Ну а если руководство города окажется подстать своему чиновнику, то в запасе есть план «В». Бегать по рынкам и продавать свое имущество для того, чтобы оплатить дурацкие пошлины, у Алексея не было ни времени, ни желания». Единственный минус — урезанный вдвое резервуар и восстановление монопотока. «Да и карта все равно нужна», — раздумывал, крутя педали Алексей. «У меня нет времени, чтобы исследовать каждый ярус». «Хм, как все-таки классно на велике». Подъехав к трехэтажному белоснежному дому, внутри которого ярко горели ауры правителей города, он, с сожалением слез с велосипеда и прислонил его к белоснежной стене. Около входа за его действиями с интересом наблюдали два стражника. Двое 25-летних парней, одетых в просторные штаны и кожаные куртки, лениво переругивались между собой. Никаких-то артефактов, ни тем более оружия Алексей у них не разглядел. А вот надписи, горящие над стражниками, были не в пример интересней. михала двадцать 24-й уровень по имперской классификации авантюристов-приключенцев». Сильные черты – ловкий, арбалетчик, мастер-шпаги. Слабые черты – неуравновешенный. Бретер. Двадцать 26 уровень по имперской классификации авантюристов-приключенцев. Сильные черты – улучшенное восприятие, интуит. Слабые черты – менталист-самоучка, разведчик. «Здорово, служивые!» – поприветствовал стражников Алексей, подходя ближе. «Здорово, коль не шутишь», — с линцой протянул бритер и довольно похоже прогнусавил. «Имя, возраст, профессия, цель визита?» «Смешно», — оценил пародию на джентльмена Алексей. «Мне к вашим старшим надо, срочно». «Многим надо», — отозвался второй, предпринимая неуклюжие попытки залезть Алексею в голову. «На уидиенцию можешь записаться в пункте сделок и найма, после того, как штраф заплатишь». «Какой штраф?» – уточнил Алексей, следя за потугами стражника взломать его ментальные щиты. «Железный конь Брауна?» – полуутвердительно протянул бритер и тут же сам себе ответил. «Брауна. А значит, это или кража, или хищение в особо крупном размере?» «И сколько с меня?» – уточнил Алексей, с легкостью обходя топорный ментальный щит Демика. «Триста золотых!» – жадный блеск, мелькнувший в глазах бритера, не видел бы только слепой. «Что-то дорого», — усомнился Алексей, параллельно разгребая пласты памяти менталиста-недоучки. «Первый раз у нас», — уточнил бритер. «Вот только спустился с поверхности», — подтвердил Алексей, параллельно закладывая в голову второго стражника ментальную закладку. «Ладно», — так будто оказывал огромное одолжение, — протянул парень. «Скидывай 270 кругляшей мне на кошель, исключительно по незнанию». «Вот-вот», — улыбнулся Алексей, мысленно приказывая менталисту-недоучке немедленно организовать встречу с руководством, именно что по незнанию. «Центральный вход, третий этаж», — деревянным голосом проговорил стражник, приведя своего напарника в недоумение. «Первый пароль Дымка, второй Шама, третий Гладик». «Демьяк, ты чего?» — в руках парня появился миниатюрный арбалет. «Ты его проверил?» «Срочное донесение», — невыразительно ответил Демьяк, — «пропускаем». «А как же штраф?» — арбалетчик с тоской посмотрел на уплывающие в лице Алексея золотые. «Срочное донесение», — бесстрастно повторил менталист. «Классный арбалет», — Алексей с любопытством посмотрел на миниатюрное оружие. «Хочешь мне его подарить?» Параллельно с вопросом он с легкостью скользнул в сознание арбалетчика и внушил ему мысль о подарке. Ему не столько нужен был этот арбалет, сколько справедливость. Ведь заплатя Алексея этому стражнику 270 золотых, ему все равно пришлось бы платить этот же штраф, но уже официально. Все это он прочитал в мыслях Демьяка. Обычно стражники своим положением не злоупотребляли, но сегодня звезды сошлись как-то по-особенному. Сначала их взгрел начальник караула за неподобающий внешний вид и раздолбайское поведение. Затем появился какой-то чужак, обидевший Брауна. Мистер Браун был тот еще тип, но это был свой тип, а значит грех не швырнуть ни вещь что возомнившего о себе мага на деньги. Михало посмотрел на него остекленевшими глазами и послушно протянул арбалет. С Брауном неудобно получилось, подумал Алексей, отправляя мысленный позыв подарить кобуру и запас болтов. А почему я не влез в голову к британцу? Тем временем арбалетчик достал из пространственного кармана кожаную кобуру и принялся доставать коробочки с болтами. «Одна, вторая, пятая, десятая...» «Видимо, у мистера Брауна очень хорошая ментальная защита», решил Алексей и, с удовольствием приняв добровольно-принудительные подарки, прошел в приоткрытые ворота. Пройдя по вымощенной камнем дорожке, он уперся во второй пост охраны. Эти ребята выглядели посерьезней. Зачарованные кольчуги, короткие копья с магическими наконечниками, цепкие взгляды матерых волкодавов. Дымка, и мужики, не спуская с Алексея подозрительных взглядов, неохотно разошлись, пропуская его в дом. Вольный маг зашел в особняк и уверенно направился к лестнице, возле которой сидел худощавый маг. Алексей остановился перед столом, поймал взгляд отвлекшегося от книги мага и четко произнес. «Шама!» Дежурный кивнул и молча махнул рукой в сторону лестницы. «Прям полоса смерти!» – подумал Алексей, с интересом рассматривая многочисленные неактивированные ловушки. Добравшись до третьего этажа, он уткнулся в очередной пост. Вдоль стен стояли мягкие диванчики, на стенах горели факелы, создавая замысловатую пляску теней. Несмотря на наличие источников света, в холле приемной было темно. В десяти шагах от лестницы стоял массивный стол, за которым сидели дежурные. Вот только на этот раз их было не двое, а трое, и все они были пятнадцатилетними пацанами. «Гладик», — четко проговорил Алексей, с любопытством рассматривая худощавые фигуры, и в особенности футуристического вида пистолет, который небрежно лежал на столе рядом с массивной печатью. «Присаживайтесь», — один из парней невозмутимо указал на мягкий диванчик, а его рука незаметно скользнула на рукоять пистолета. «Вас позовут». Яр. И если бы не приглушенный эмоциональный всплеск, донесшийся от пацанов, Алексей, возможно, бы ничего не заподозрил. Возможно, надевать на себя каменную броню прямо перед постом охраны было слишком провокационно, но он предпочел сначала действовать и только потом думать. Все, что он успел сделать, так это нарастить несколько сантиметров гранитной защиты, плеснуть силы в стихийный щит и отпрыгнуть в сторону. В следующее мгновение в стихийный щит вонзился арбалетный болт, толстая игла, светящаяся от переполнявшей ее магии, и лазерный луч. Правый пацан отпрыгнул назад и вправо, еще больше разрывая дистанцию и не переставая палить в Алексея из лазерного пистолета. Средний неуловимым движением перевернул стол и, укрывшись за ним, целился в Алексея из многозарядного арбалета. А левый и вовсе растворился в тенях. «Тревога!» — разнесся по дому приятный женский голос. «Срочно покиньте помещение! Тревога!»